Глава двадцать вторая. Открываю глаза, встречая перед собой белоснежный потолок с бегающими по нему солнечными зайчиками. Так красиво, нежно. События последних дней так сильно вымотали меня эмоционально, что я не помню того, как уснула. Просто прилегла на эту мягкую, до невозможности кровать и улетела в страну грез. Утром ко мне постучались. Сам господин Мурат пришел лично, пригласить меня к совместному завтраку. Успев облачиться в один из нарядов, которыми ломился шкаф в комнате, я, краснея и бесконечно смущаясь, вышла к нему. «Тебе очень идет это нежно-розовое платье», подчеркивает твою нежность и хрупкость, делает комплимент моему выбору шейх, заставляя залиться краской еще сильнее. Обилие дивных продуктов и вкусных блюд невольно подгоняет слюну. Я точно до сих пор нахожусь во сне, но этот одурманивающий запах, который невольно притягивает к себе, говорит об обратном. Все реально. После завтрака мы направимся в одно место. Нарушает первым тишину между нами шейх. Но, заметив то, как я начинаю испуганно бегать глазами, добавляет. «Тебе нечего бояться. Возле меня ты всегда в безопасности. Пусть боятся тебя». Мы отправимся к человеку, который сможет все тебе объяснить. Хочу что-то ответить на его слова, но язык не поворачивается. Я представляю уже, что меня ждет. Внутренний голос шепчет мне об этом. Моя мама. Она как-то замешана в этих делах. После завтрака шеих заботливо берет меня под руку и ведет к машине. Такое странное чувство посещает меня. Есть определенное волнение перед этим высокопоставленным и важным человеком. Но вот страха его нет. Даже при первой встрече еще там, в нашем доме, я не ощутила сильного страха. А вот сильное волнение, оно, конечно, присутствовало. Абудаби раскрывается во всей своей красоте. За окнами автомобиля, на котором мы несемся по городу, в таинственную неизвестность. Чем ближе мы становимся к цели, тем сильнее начинает биться мое сердце. — Не волнуйся, — неожиданно для меня шепчет Мурат и закрывает своей большой ладонью мои похолодевшие от волнения руки. По-хорошему нужно отдернуть их в сторону и попросить шейха так больше не делать, однако я замираю в одном положении, наслаждаясь тем, как по телу растекается волна чего-то теплого и приятного. За этим смутным чувством тревоги и тепла я и глазом моргнуть не успела, как машина шейха оказывается у огромного дома, таким же большим и величественным, как у самого Мурада. а Они что, все здесь при настоящих дворцах? Ты моя законная единственная супруга. Держи голову прямо и уверенно. Запомни, что весь мир у твоих ног дает мне на подстве шеях и целует мои руки. Как он это сказал? Да любая на моем месте только и мечтает услышать такие слова. Со мной ведь никто так... никогда. Я даже и мысли не допускала, что так вообще можно обращаться с девушками. Я думала, что это больше походит на сюжет из какой-нибудь сказки. А сейчас это самая сказка медленно но верно превращается в самую настоящую и чарующую реальность. Странно, правда? Вот и я не могу поверить. Мурат будто гипнотизирует меня своей заботой и вниманием. Возле него я невольно начинаю действительно ощущать себя нужной, значимой и уверенной. Да за столько лет мне никто не говорил столько слов, от которых поднимается дух. Даже родной отец не говорил мне о том, что нужно быть уверенной и идти вперед. А я так желала поддержки именно от него. На новом месте нас встречают как дорогих и желанных гостей. Отовсюду улыбки, от которых становится немного спокойнее. Мурада знает практически везде. Всюду его власть и влияние. Возле шейха мне даже как-то становится легче дышать, будто я и правда что-то могу в этом мире рядом с таким мужчиной. Нас встречают у дома и приглашают внутрь. «Добро пожаловать!» Раздается женский голос откуда-то свысока, так громко и торжественно, что я сама невольно вцепляюсь в руку Мурада. Так спокойнее. По центру холла, в котором мы остановились, находится большая высокая лестница. С нее, придерживая подол длинного золотого платья в пол, спускается женщина. Мне требуется пару секунд, чтобы в лице этой женщины увидеть схожие черты, настолько схожие, что мне кажется, что я смотрю в свое будущее. «Мама!» — онемевшими губами шепчу я, приковываясь взглядом к той, что медленно плывет навстречу. «Мама!» — так странно и дико произносить это слово. «Она ведь бросила отца!» оставила родную дочь, и теперь, спустя столько времени, блистательно и весьма феерично появляется передо мной. Только зачем весь этот маскарад? Зачем нужно возвращаться в мою жизнь спустя столько времени? И тут у меня происходит замыкание цепи. А что если разорение фермы отца – это неожиданное приглашение стать спонсором в лице Мурада? эти важные дела и, как итог, мой перелет без отца в Абу-Даби. Неужели это все спланировала она, моя мать? Но для чего? Зачем спустя столько времени я понадобилась ей? Господин Мурат, бархатный голос женщины обволакивает гостей в нашем лице. Я наблюдаю за тем, как шейх пожимает ей руку и что-то говорит. Она отвечает ему с улыбкой. «Я хотела бы их услышать, только в моей голове стоит настоящий звон колоколов. Это точно походит на какой-то сон». «Дорогая Лиза, женщина делает шаг в мою сторону, а шейх немного отдаляется в сторону, освобождаясь от моей руки. Он отпустил меня? Но без него я потеряю равновесие. Я будто остаюсь без опоры». Я и мама стоим друг напротив друга, лицом к лицу, смотрим глаза в глаза, и, кажется, обе не можем до конца осознать эту реальность. Она так красива, будто и есть сам бриллиант. Сверкает так ярко, что можно ослепнуть. Чувствуй себя как дома, дорогая моя дочь. «Мой дом — твой дом», — торжественным голосом объявляет она, и касается моего плеча. От этого прикосновения меня продергивает самым настоящим током. И если бы Мурат вовремя не подскочил ко мне, то я точно бы разлетелась перед ее ногами, потеряв сознание. Дорогие друзья, как вы думаете, какую тайну поведает мама Лизы? Кажется, у нее есть захватывающая история о том, как она сама оказалась в Абу-Даби.